Глава восьмая. Осуществление державного замысла. Царский плащ. История великой персидской державы была завершена ужасной сценой, когда в памятное июльское утро 330 года до нашей эры Александр подоспел уже не для того, чтобы схватить Дария как противника, а чтобы спасти его от насилия Со стороны его же приближенных он застал царский лагерь полным смятения, брошенные упряжки с поклажей, которые теперь распродавали растерянные свиты царя, позабывшие свой долг и стенающие женщины. Когда среди этих обломков, выброшенных волной всемирной истории, Александр стал разыскивать великого царя и его палачей, убийцы уже исчезли. И, подобно тому, как бросают волкам что-нибудь из одежды, чтобы выиграть время, так и они оставили преследователю свою жертву. Смертельно раненого владыку обнаружили, наконец, в повозке, но он умер раньше, чем к нему подвели Александра. Нечасто случается, чтобы мировая история, так ощутима, в короткий, но трагически значительный час резко изменила свое течение, как это произошло, когда Александр предстал перед обезображенным трупом своего противника. Горькая трагедия распада, низведенного до самого предела. Вызывало теперь сочувствие победителя. Источники рассказывают о глубоком потрясении, которое охватило царя при этом зрелище. Это чувство передалось не только участникам трагедии и современникам. Даже тех, кто анализировал это событие, позже охватывало дрожь. Естественно, что это чувство выразилось в стремлении приукрасить сцену романтическими чертами. Начало подобной традиции было положено уже во времена Александра, а поздние авторы так неумеренно следовали ей, что нам подчас трудно отделить подлинные события от их буйной фантазии. Поэтому можно вычеркнуть все, что сообщают о золотых цепях, о нищенской дорожной повозке, о том, как блуждала без поводыря эта упряжка и как нашел ее у безлюдного ручья воин, пожелавший напиться воды, о последних словах и рукопожатии умирающего. Истинность таких, рассчитанных на чувство читателя картин, остается весьма сомнительной. И только один факт выделяется в этих зарослях досужей словохотливости Мы находим его у Плутарха, который всегда избирает наиболее достоверную начальную традицию. Так вот, по Плутарху Александр снял свой плащ и, раскинув его над мертвым, укрыл его. Такое не могли сочинить риттеры. Здесь виден характер Александра со столь свойственным ему мастерством символических действий. Вспомним копье, которое он метнул при высадке на Азиатский берег, или факел, которым он поджег дворец в Персеполе, и станет ясно, что за вызовом на бой и свершением суда должно было последовать новое действие — примирение, упразднение вражды. Оно-то и выразилось в этом покрытии плащом. Притом все это никоим образом не было надумано. Царь действовал по естественному побуждению, следуя вдохновению минуты, или, лучше сказать, вдохновению, руководила им. Так Александр придал этой и без того великолепной сцене священный дух примирения. Этот милосердный поступок имел громадное значение. Завершился некий всемирно-исторический раздел, и теперь наступил великий час. Александр поверил в возможность начать новую мирную главу истории, решительным образом остановить перпетум мобили истории, вечную ненависть и вражду, такова была его воля. Царь был далек от гордыни многих триумфаторов. Его не опьяняла идея беспредельного мщения, упоения бесправием побежденных. Впредь вообще не должно быть никаких победителей. В той мировой державе, которой виделось Александру, им не было места. Именно здесь и раскрывается вся грандиозность задуманного царем предприятия. Покрытие плащом символизировало не более не менее как попытку ликвидировать вечное противостояние Востока и Запада. До сих пор это были два мира, нередко удачно восполняющие друг друга в своих противоположностях, но чаще враждебные и, во всяком случае, чуждые друг другу. Мы, далекие потомки, знаем теперь, как трудно было преодолеть это противостояние, как впоследствии не справились с этой задачей ни Антоний, ни Троян. Даже сам Цезарь не смог перебросить мост через эту пропасть. Мы знаем, что за Ассирией, Вавилоном и Персией последовало и должно было последовать противостояние Парфии, сасанидов и Ислама. Так что кто упрекнет Александра в том, что он дерзнул объединить несоединимое, не обладая еще тем опытом, который пришел позднее. Мы не станем сейчас ставить вопрос, было ли это предприятие бессмысленным в его время, насколько завоевания, необходимые для этого пусть и совершаемые с лучшими намерениями, неизбежно вызывали сопротивление, сколько тяжких жертв этот план требовал со стороны уже сложившихся обществ, все эти вопросы встанут перед нами впоследствии, в том же порядке, как они и появлялись по воле или же против воли царя. Но когда он преклонил колено перед телом своего противника и так бережно укрыл покойного плащом, не было еще никаких вопросов и никаких проблем, был создан только образ любви и добра в его всеохватывающей широте. Когда он поднялся, то был уже великим царем Ахеменидом, персом, который впредь щедро награждал за преданность Персии и мстил за ее поношение. Он ведь никогда не был вполне македониненом, так что вряд ли мог стать совершенным персом. Да этого и не требовалось. Александр был в первую очередь Александром, собственная титаническая сила, которая влекла его к тому, чтобы упразднить старые миры и создать новый. Для иранцев, пожалуй, он мог бы стать национальным царем, по крайней мере, настолько, насколько был к этому способен по своей сверхнациональной сущности, иначе говоря, в рамках мировой державы и ее интересов. Так повелевал ему не только холодный разум, но и сердце, движимое велением минуты. В этот час Александр, может быть, и на самом деле испытал почти самозабвенную любовь, и этот часто столь мрачный мировой демон предстает здесь перед нами, как истинный образ света, как герой милосердия. Александр отправил тело своего предшественника в Персию для торжественного погребения со всеми царскими почестями в скале Персепольской царской усыпальницы. Этот акт милосердия был образцом рыцарства. Не отказав в последних почестях своему врагу, Александр поступил так, как некогда Ахилл с Гектором и Одиссей с Аяксом, то есть как настоящий Эллин.